На другой день Лаврецкий встал довольно рано, потолковал со старостой, побывал на гумне, велел снять цепь с дворовой собаки, которая только полаяла немного, но даже не отошла от своей конуры, и, вернувшись домой, погрузился в какое-то мирное оцепенение, из которого не выходил целый день. «Вот когда я попал на самое дно реки», — сказал он самому себе неоднажды.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 Раздается гудение толстого шмеля, который то и дело стучится головой о потолок. Петух на улице закричал, хрипло вытягивая последнюю ноту. Простучала телега, на деревне скрипят ворот. Чего? задребезжал вдруг бабий голос. Ух ты, мой сударик, говорит Антон двухлетней девочке, которую нянчил на руках. Квас, неси повторяет тот же бабий голос. И вдруг находит тишина мертвая, ничто не стукнет, не шелохнется, ветер листком не шевельнет. Ласточки несутся без крика одна за другой по земле и печально становится на душе от их безмолвного налета. «Вот когда я на дне реки», — думает опять Лаврецкий. «И всегда, во всякое время, тихая, неспешно здесь жизнь», — думает он, — Кто входит в ее круг, покоряйся. Здесь незачем волноваться, нечего мутить. Здесь только тому и удача, кто прокладывает свою тропинку, не торопясь, как пахарь борозду плугом. И какая сила кругом, какое здоровье в этой бездейственной тиши. Вот тут под окном коренастый лопух лезет из густой травы, над ним вытягивает заря свой сочный стебель. Богородицы на слезки еще выше выкидывают свои розовые кудри, а там дальше в полях лоснится рожь, и овес уже пошел в трубочку, и ширится во всю ширину свою каждый лист на каждом дереве, каждая травка на своем стебле. На женскую любовь ушли мои лучшие года, продолжает думать Лаврецкий. Пусть же вытрезвет меня здесь скука. Пусть успокоит меня, подготовит к тому, чтобы и я умел не спеша делать дело. И он снова принимается прислушиваться к тишине, ничего не ожидая, и в то же время как будто беспрестанно ожидая чего-то. Тишина обнимает его со всех сторон. Солнце катится тихо по спокойному синему небу, и облака тихо плывут по нем и, кажется, они знают, куда и зачем они плывут. В то самое время в других местах на земле кипела, торопилась, грохотала жизнь, здесь же жизнь текла неслышно, как вода по болотным травам. И до самого вечера Лаврецкий не мог оторваться от созерцания этой уходящей, утекающей жизни. Скорпя о прошедшем таяло в его душе, как весенний снег, и странное дело, никогда не было в нем так глубоко и сильно, чувство Родины. В течение двух недель Федор Иванович привел домик Глаферы Петровны в порядок, расчистил двор, сад, из лавриков привезли ему удобную мебель, из города вино, книги, журналы, на конюшне появились лошади... Словом, Федор Иванович обзавелся всем нужным и начал жить не то помещиком, не то отшельником. Дни его проходили однообразно, но он не скучал, хотя никого не видел. Он прилежно и внимательно занимался хозяйством, ездил верхом по окрестностям, читал. Впрочем, он читал мало, ему приятнее было слушать рассказы старика Антона. Обыкновенно Лаврецкий садился с трубкой табаку и чашкой холодного чаю к окну, Антон становился у двери, заложив назад руки, и начинал свои неторопливые рассказы о стародавних временах, о тех баснословных временах, когда овес и рожь продавались не мерками, а в больших мешках по две и по три копейки за мешок, когда во все стороны, даже под городом, тянулись непроходимые леса, нетронутые степи, А теперь, — жаловался старик, которому уже стукнуло лет за восемьдесят, — так все вырубили да распахали, что проехать негде. Также рассказывал Антон много о своей госпоже Глафире Петровне, какие они были рассудительные и бережливые. Как некоторый господин, молодой сосед, подделывался было к ним, часто стал наезжать и как... Они для него изволили даже надевать свой праздничный чепец с лентами цвета массака и желтое платье из левантина но как потом, разгневавшись на господина соседа за неприличный вопрос, что, мол, должен быть у вас, сударный капитал, приказали ему от дому отказать, и как они тогда же приказали, чтобы все после кончины до самой малейшей тряпицы было представлено Федору Ивановичу. И точно Лаврецкий нашел весь Теткин Скарб в целости, не выключая праздничного чепца с лентами цвета Массака и желтого платья из Тритрю Левантина. Старинных бумаг и любопытных документов, на которые рассчитывал Лаврецкий, не оказалось никаких, кроме одной веткой книжки, в которую дедушка его Петр Андреевич вписывал. То празднование в городе Санкт-Петербурге, замирения заключенного с Турецкой империей, его сиятельством князем Александром Александровичем Прозоровским, то рецепт грудного декохта с примечанием, сие наставление дано генеральши Прасковье Федоровны Салтыковой, от протопресвитера церкви Живоначальной Троицы Федора Авксентича, то политическую новость следующего рода о тиграх французских что-то замолкло, и тут же рядом в московских ведомостях показано, что скончался господин премьер-майор Михаил Петрович Колычев, не Петра ли Васильевича Колычева сын. Празднование в городе санкт петербурге замирения кучук Кайнарджейского мира, заключенного 10 июля 1774 года. Прозоровский Александр Александрович, генерал-фельдмаршал, участник Первой Турецкой войны. О тиграх-французах что-то замолкло, имеется в виду известие о событиях французской революции конца XVIII века. Лаврецкий нашел также несколько старых календарей, сонников и таинственное сочинение господина Амбодика. Много воспоминаний возбудили в нем давно забытые, на знакомые символы и эмблемы. В туалетном столике Глафира Петровны Лаврецкий нашел небольшой пакет, завязанный черной ленточкой, запечатанный черным сургучом и засунутый в самую глупь ящика. В пакете лежали лицом к лицу постеливый портрет его отца в молодости, с мягкими кудрями, рассыпанными по лбу, с длинными томными глазами и полураскрытым ртом, и почти стертый портрет бледной женщины в белом платье с белым розаном в руке, его матери. С самой себя Глафира Петровна никогда не позволяла снять портрета. «Я, батюшка Федор Иванович, — говорил Лаврецкому Антон, — Хашаев в господских хоромах тогда жительства не имел, а вашего прадедушку Андрея Афанасья помню, как же. Мне, когда не скончались, восемнадцатый годочек пошел. Раз я им в саду встрелся, тогда же поджилки затряслись. Однако они ничего, только спросили, как зовут и в свои покои за носовым платком послали барин был что и говорить и старшего над собой не знал потому была доложу вам у вашего прадедушки чудная такая ладанка сафонской горы им монахту ладанку подарил и сказал он ему это монахта за твое боярин радушие сие тебе дарю носи и суда не бойся Но да ведь тогда батюшка известно, какие были времена, что барин восхотел, то и творил. Бывал, кто даже из господ вздумает им перечить, так они только посмотрят на него, да скажут, мелко плаваешь. Самое это у них было любимое слово. И жил он, ваш ваш блаженной памяти, продедушка в хоромах деревянных малых, а что добра после себя оставил, серебра, что всяких запасов, все подвалы битком набиты были, хозяин был. «Тот-то графинчик, что вы похвалить изволили, и их был. Из него водку кушали. А вот дедушка ваш, Петр Андреевич, и палаты себе поставил каменные, а добра не нажил. Все у них пошло хинию и жили они хуже папенькиного, и удовольствий никаких себе не производили, а денежки все порешил, и помянуть его нечем, ложки серебряные от них не осталось» и то еще спасибо Глафира Петровна породел. — А правда ли, — перебивал его Лаврецкий, — ее старой колотовкой звали? — Да ведь кто звал, — возражал с неудовольствием Антон. — А что батюшка, — решился спросить однажды старик, — что наша барынька, где изволит свое пребывание иметь? — Я... «Развелся с женою», — проговорил с усилием Лаврецкий. «Пожалуйста, не спрашивай о ней». «Слушаюсь», — печально возразил старик. По прошествии трех недель Лаврецкий поехал верхом в О. Калитиным и провел у них вечер. Лем был у них, он очень понравился Лаврецкому. Хотя, по милости отца, он ни на каком инструменте не играл, однако страстно любил музыку, музыку дельную, классическую. Паншина в тот вечер у Калитиных не было, губернатор услал его куда-то за город. Лиза играла одна и очень отчетливо. Лем оживился, расходился, свернул бумажку, трубочкой и дирижировал. Марья Дмитриевна сперва смеялась, глядя на него, потом ушла спать. По ее словам, Бетховен слишком волновал ее нервы. В полночь Лаврецкий проводил Лема на квартиру и просидел у него до трех часов утра. Лем много говорил. Сутулина его выпрямилась, глаза расширились и заблистали, самые волосы поднялись над лбом. Уже так давно никто не принимал в нем участие, а Лаврецкий, видимо, интересовался им, заботливо и внимательно расспрашивал его старика это тронуло. Он кончил тем, что показал гостю свою музыку, сыграл и даже спел мертвенным голосом некоторые отрывки из своих сочинений, между прочим, целую положенную им на музыку балладу Шиллера «Фридолин». Лаврецкий похвалил его, заставил кое-что повторить и, уезжая, пригласил его к себе погостить на несколько дней. Лем, проводивший его до улицы, тотчас согласился и крепко пожал его руку, но, оставшись один на свежем и сыром воздухе, при только что занимавшейся заре, оглянулся, прищурился, съежился и, как виноватый, побрел в свою комнату. Их бин воль клюк! Я не в своем уме, — пробормотал он, ложась в свою жесткую и короткую постель. Он попытался сказаться больным, когда несколько дней спустя Лаврецкий заехал за ним в коляске, но Федор Иванович вошел к нему в комнату и уговорил его. Сильнее всего подействовало на Лема то обстоятельство, что Лаврецкий, собственно, для него велел привести к себе в деревню фортепьяно из города. Они вдвоем отправились к Калитиным и провели у них вечер, но уже не так приятно, как в последний раз. Паншин был там. Много рассказывал о своей поездке, очень забавно передразнивал и представлял виденных им помещиков. Лаврецкий смеялся, но лем не выходил из своего угла, молчал, тихо шевелился весь, как паук, глядел угрюмо и тупо, и оживился только тогда, когда Лаврецкий стал прощаться. Даже сидя в коляске, старик продолжал дичиться и ежиться. Но тихий теплый воздух, легкий ветерок, Легкие тени, запах травы, и березовых почек, мирное сияние безлунного звездного неба, дружный топот и фырканье лошадей, все обаяния дороги, весны, ночи спустились в душу бедного немца, и он сам первый заговорил с Лаврецкой.